Глава 34. О пользе тренировок. В это же время в крыльях ромовников. Беатриса. Магия бурлила, словно горный рычей. Тонкие плетения давались мне с огромным трудом, а сила то и дело пыталась вырваться на волю. Лишь титаническими усилиями получалось держать ее в узде. Но для прохождения испытаний этого мало. Магия. Что ж, всё не так плохо. Удовлетворённо кивнула Таилина, когда мне удалось усмирить дар. Определённые проблемы с контролем есть, но вы быстро учитесь. Покатаю. Устало улыбнулась и вытерла стекающий по лбу пот. Полчаса. Мы занимаемся всего полчаса, а я чувствую себя так, будто по мне тарга гипотоптались. Что же будет, когда мы перейдём к следующему этапу тренировки? Вы не пытались самостоятельно развить дар? Поинтересовалась Фэйри. Пыталась. Криво усмехнулась, вспомнив, через что мне пришлось пройти. Невозможность создавать порталы и использовать бытовые заклинания, постоянное чувство незащищённости из-за того, что ты не можешь воспользоваться даже простеньким защитным или атакующим плетением. Жить без магии было тяжело, но самым страшным испытанием оказались чужие эмоции. Жалость, сочувствие, легкое пренебрежение. Обычные маги считали таких, как я, неполноценными. Но истинные целители были на вес золота, поэтому ко мне и матушке не раз обращались за помощью многие высокопоставленные особы. При личной встрече они заискивали и раскланивались, но я прекрасно чувствовала скрывающиеся за лживыми улыбками лицемерие и чувство превосходства. И плевать, что я лечила их от смертельных болезней. Какое это имеет значение, если меня можно прищебить даже простеньким атакующим плетением. Забавно, но с воинами мне всегда было проще. Мастера клинка, боготворилицы, лечители и знали настоящую цену моим ударам. Поэтому я избегала при первой возможности в обычный госпиталь, подальше от напыщенных аристократов и министров. Но каждый раз всё заканчивалось грандиозным скандалом с матушкой. Марианна считала, что простые люди недостойны такой чести, как лечение у истинного целителя, и от этого лицемерия хотелось выть раненным зверем. Я перепробовала все известные методики, продолжила я, но ничего не помогало. Поэтому и сосредоточилась на даре истинного целителя и эмпатии, пыталась хоть как-то компенсировать свою неполноценность. Горькие слова эхом прозвучали в голове, напоминая о прошлом. Я столько лет жила с этой болью, как только с ума не сошла. Наверное, из-за чистого упрямства и веры в то, что когда-нибудь стану магом. И вот мои мечты сбылись. Я получила величайший дар из всех возможных. Только контролировать его не умею, а наносу сложнейший турнир и битва с опытными противниками. Отставить он и нея, возмутилась королева. «Это не уныние!» — усмехнулась, отпуская горькие воспоминания. «Просто вспомнила прошлое. Я же чувствую. Но мне нужно было попрощаться с этим!» — перебила я Фейри. «И осознать, что все изменилось!» «Леди, вы со мной?» — в голосе Тейлины прозвучала легкая укоризна. «Да, простите!» — сканфуженно ответила. «Мы сейчас проведем несколько тестов!» — продолжила Фейри. Без Тиссара я, конечно, не рискну снимать последний барьер, поэтому действовать будем осторожно. Просто проверим, насколько вы можете усваивать мою магию. Хорошо. Я устроилась удобнее и сделала глубокий вдох, очищая разум от лишних мыслей. Ты, Элина, подошла ближе и, положив ладони на плечи, принялась осторожно вливать в меня свою магию. Её сила была холодной, чистой и неудержимой, словно горная река. Энергия Хуана ощущалась совсем по-другому: тёплая, согревающая, опутывающая мягким коконом, а иногда обжигающая, дикая, чем-то похожая на песчаную бурю. Интересно, какой будет моя сила? Отлично! Моя энергия вам подходит! радостно воскликнула Фейри, отпуская меня. Подходит для чего? Растеряна уточнила: "Мы используем противофаворили, анге её же оружие", рассмеялась жрица. "В этом году в свой ханне будут участвовать две мои лучшие подруги. Если их энергия также подойдёт, мы станем магическими донорами, поддерживающими вас на протяжении всех испытаний, и в случае необходимости сможем подстраховать, не допустив спонтанного выброса магии. На втором этапе Уточнила я, когда мы разобьёмся на команды. Да, первое испытание вам придётся проходить самостоятельно, сказала Таилина. Но это мы обсудим после тренировки. Ведь, как говорил мой наставник, истинная сила магов в его умении концентрироваться. Это точно. Можно обладать безграничными магическими резервами, но если ты не умеешь контролировать эмоции и дар, твоя сила превратится в злейшего врага и уничтожит тебя. Хорошо. Давайте продолжим. Из со стороны книжного шкафа раздался грохот, а через мгновение кто-то трижды постучал в потайную дверцу, затем ещё дважды с интервалом в 5 секунд. Вернулись Эльфы и Глорин. Продолжим чуть позже. Улыбнулась Теилина, помогая мне встать с пола. Конечно, расправив смявшиеся юбки, я несколько раз привстала на носочки, разминая затёкшие ноги. Интересно, какие новости принесли близнецы? Удалось ли им обмануть Аварилиан? Из тоннеля вновь раздался тихий скрежет. Ещё одна проверка. В целях безопасности мы усложнили систему паролей. Дождавшись, пока звук прекратится, сидящий возле лаза Хуан трижды постучал по дверце и, услышав правильный ответ, принялся снимать печати. Пока Майсто и Лина тренировались, он изучал старые карты дворца и схемы тоннелей, составленные людьми Тая, а также сверял их с нашими зарисовками в надежде вычислить основной лаз, по которому контрабандисты проникли в храм судьбы. Ведь именно там, на одной из отмерших ветвей Звёздной дороги, лунгары встречались с таинственным посланником. Но как сообщили Тисара и Артега, Полная карта тоннелей была лишь у троих высокопоставленных контрабандистов. Остальные знали только о ходах, по которым можно было незаметно перемещаться между основными убежищами. А чтобы организовать облаву, нам нужно было знать все ходы и выходы. "Мы вернулись", жизнерадостно воскликнули Эльф и Выныриева из лаза. "И вы никогда не поверите, что мы принесли". Торжественно пробасил гном, появляясь вслед за Энлинном и Дином. Головы Эриана и принцессы на серебряном блюде съязвила фейри. "Почти угадали, моя прекрасная леди", рассмеялся Дин. Второй эльф был подозрительно бледен и слегка пошатывался, но старался не отставать от брата. "Вы ранены?" уточнила я. "Нет, леди, я всего лишь устал", отмахнулся Лин. «Принцесса купилась на наш цирк?» – спросил Хуан. «И где Синтия?» «Леди Синталия продолжает слежку за врагом», – деловито объявил гном. «А у нас все получилось и даже лучше, чем вы можете себе представить!» «Принцесса решила проверить зелье на капитане!» — давясь смехом, пояснил Дин. — Поэтому Весауран временно не опасен. Жаль, конечно, что таким образом не удалось устранить и Эриана, но он слишком умен, чтобы пить непроверенные зелья. — Но если капитана так быстро скрутила от приворота, то даже принцесса должна была что-то заподозрить, — воскликнула я. — А мы все предусмотрели, — отрапортовал Линн. Аверил находилась под нашим ментальным воздействием, а капитан успел скрыться в портале до того, как зелье сработало на полную силу. Принцесса уже выпила зелье, уточнил Хуан. Да, рассмеялся гном. Сразу после встречи с Дином мы специально проследили за ней, так что вторую часть спектакля можно не разыгрывать. Хвала Троиединой. Значит, мы сможем спокойно закончить тренировку, не отвлекаясь на этот цирк. Хотя немного жаль, что я не смогу увидеть, как принцессу накроет великим зельем обояния. Более того, продолжил Дин. Это ненормальная под видом приворотного зелья дала мне флакончик с ядом. Сказала, что я должен подлить его в вино леди Викейлерс. У Дина есть редкий амулет, выявляющий любые яды, пояснил гном. Поэтому он сразу понял, что во флаконе. Что это за отрава, пока не могу сказать. добавил эльф. Никогда с таким не сталкивался, но будь я проклят, если это не та же самая мерзость, которой принцесса травила её величество. О, боги! Неужели нам действительно так повезло? Жаль, конечно, что на нём нет слепков её ауры, печально добавил гном. Поэтому флакон не получится использовать к какой лику. Хотя это и так невиданная удача. Имея образец, мы сможем быстро найти противоядие и спасти королеву. Кстати, принцессу приворот найти к прямо во время разговора с одной из фрейлин. Забыв о манерах, эльфы заржали, как кони, сгибаясь пополам от хохота. Видели бы вы, с какой скоростью она в портал прыгала. Взывал Лин, продолжая поскуливать от смеха. Хох. «Не выдержав, я тоже рассмеялась, а через несколько секунд к нам присоединились и остальные!» «Кажется, наши дела стали налаживаться!» «Королевское крыло. Эриан» «Идиотка! Бесполезная, ни на что не годная идиотка!» Глядя на бледно-зелёную Аварилиан Эльф, едва сдерживался, чтобы окончательно не добить принцессу. За счёт накопленной силы организм фейри быстро справлялся с последствиями приворота, но теперь это до рында осталось практически без магии. А где сейчас раздобыть новый живой источник, он даже не представлял. Судя по тому, что люди Тая уже дежурили даже в подземельях, о которых раньше знал только он и Лонгары, проклятый дракон узнал слишком многое. Хорошо ещё, что он успел избавиться от леди Беатрисы и передать её хозяину. Хоть одна хорошая новость за последнее время. Я же всё проверила, всхлипнула жертва при ворота, вырывая его из размышлений. Почему на капитании зелье сработало правильно, а на мне? Вэссуран сейчас в лазарете, сквозь зубы процедил Эриан. И поверьте, на нём зелье сработало так же, как и на вас. Будучи не намного умнее принцессы, капитан решил, что это его единственный шанс вернуть Вьянку, а потом без споров выпил двойную порцию. В итоге самостоятельно справиться с последствиями приворота у него не вышло, и пришлось позорно сдаваться целителям. Разумеется, утаить этот славный диагноз в пределах лазарета не удалось. Болтливая помощница дежурного лекаря тут же разнесла по всему дворцу, с кем к ним поступил бравый капитан. "Неоженцы, летель!" простонала Ави, вновь хватаясь за живот. "Всклечено!" рявкнул Эриан. "Пейте восстанавливающий настой и отдыхайте. А я пока придумаю, как снова наполнить вас магией". Учитывая нулевые способности принцессы к магии хаоса, вся надежда была на её способность накапливать чужую энергию. А теперь годы подготовки дракону под хвост. Жрицы что-то заподозрили и поселили участнец в самую неприступную часть крыла храмовников. Значит, в этом году выпить магию из участнец не получится, и все мегессы будут полны сил и смогут сражаться по-настоящему. Плохо. Это очень плохо. В этом году в Цвайхане участвует Тейлина и ещё две жрицы Треединой, и любая из них в состоянии стереть Аварилиан в порошок. Значит, их нужно устранить до начала соревнований, а ещё забрать у близнецов танцоров флакончик с ядом. Бесна, за какие грехи боги послали ему эту венценосную макрицу? Как можно было за час разрушить абсолютно идеальный план? Хорошо, что он додумался сохранить несколько магических накопителей с прошлой своей Ханны. Этого должно хватить, чтобы поставить Авин на ноги перед турниром. Но для этого королева должна умереть до испытаний, так же как и жрицы, только Что делать с эльфами? Если убить их сейчас, начнётся расследование, и тогда он не сможет пробраться к участницам. Но если Таэлина сляжет с теми же симптомами, что и королева, жрицы могут и вовсе отменить свой Ханно, а ждать ещё год он не может. Проклятье, что же делать? Сбоку раздался протяжный стон. Принцессу снова скрутило от спазма в животе. Я приготовлю вам новую порцию настоя и до утра уйду, сказал эльф, подходя к лежащей на кровати принцессе. И умоляю вашего высочества, ничего не делайте самостоятельно и никуда не выходите. Куда же я выйду в таком состоянии? взвыла Фейри. Очень надеюсь, что никуда, подумал Эриан. Сейчас вся надежда была лишь на то, что по известным причинам принцесса не могла надолго покидать апартаменты. А значит, есть шанс, что до его возвращения она обойдётся без самодеятельности и не успеет устроить новых сюрпризов. Главное выкрасть флакончик с ядом до того, как эльфы им воспользуются.